Раз он сказал вот что, порою мне нравятся люди, и при этом он подмигнул на Ариадну, которая была тут же. Человек, на мой взгляд, симпатичное, храброе, изобретательное животное, которому нет подобного на земле. Ему не страшны никакие лабиринты. Я люблю его и часто думаю о том, как бы мне еще улучшить его и сделать сильнее, злее и глубже. Сильнее? Злее? И глубже спросил я с ужасом. «Да», — сказал он еще раз, — «сильнее, злее и глубже, а также прекраснее». И тут бог-искуситель улыбнулся своей халкеонической улыбкой. Точно он изрек что-то очаровательно учтивое. «Вы видите, у этого божества...» Отсутствует не только стыд. Многое заставляет вообще предполагать, что боги в целом могли бы поучиться кое-чему у нас, людей. Мы люди человечнее. 296. -е. Ах, что стало с вами Моими пером и кистью написанными мыслями? Еще не так давно вы были пестры, юны и злобный, Полны шипов и тайных пряностей, Заставлявших меня чихать и смеяться, А теперь... Вы уже утратили свою новизну. Некоторые из вас, к моему отчаянию, готовы стать истинами. Такими бессмертными выглядят они, такими трогательно порядочными, такими скучными». Но было ли когда-нибудь иначе? Что же списываем и малюем мы, мандарины, своей китайской кисточкой? Мы, увековечивающие все, что поддается описанию, что в состоянии мы срисовать». Ах, всегда лишь то, что начинает блекнуть и выдыхаться! Ах, всегда лишь удаляющиеся и исчерпанные грозы и желтые поздние чувства! Ах, всегда лишь таких птиц, Которые долетались до усталости И даются нам в руки, в наши руки. Мы увековечиваем лишь то, Чему уже недолго осталось жить и летать. Всё усталое и дряблое, Только для ваших сумерек мысли мои, Написанные пером и кистью, Только для них есть у меня краски, Быть может, без накрасок, Пестрых и нежных, Целых 50 миров, Желтых и бурых, Зеленых и красных пятен. Но по ним никто не угадает, Как вы выглядели на заре, вы, внезапные искры и чудеса моего одиночества, мои старые любимые скверные мысли».